Эпилог. Валанус стоял над заливом и смотрел на сотни кораблей в серповидной бухте Гориазы. Офицер каменного города снял шлем и принялся считать суда. 323. Джессарей приказывал, чтобы их собралось 400. Он будет недоволен. Откуда-то донеслись звуки женского плача. Валанус бросил взгляд на холм, где толпы собирались на казнь. Там поднимали прибитых к крестам гадских пленников. Целых двести человек. «Они быстро умрут», — подумал Валанус. «Когда тела повиснут на руках, Корло сожмется, не пуская воздух в легкий. Было бы куда хуже, прикажи генерал прибить их еще и за ноги». Но у Джасарея было хорошее настроение со дня падения Гориазы, которая, конечно, испортится, когда он узнает, что предатель Астаран украл двенадцать кораблей и бежал за моря с двумя сотнями последовавших за ним людей. «Не думай, что ты в безопасности, Оста!» — прошептал Валанус, окидывая горизонт взглядом. «Мы скоро последуем за тобой». В этот момент с моря налетел холодный ветер. Валанус вздрогнул. «Простудишься, солдатик!» раздался голос. Балану обернулся и увидел старуху, явно местную, кутающуюся в старый платок. «Ты двигаешься очень тихо для такого почтенного возраста», изумленно заметил он. «Ты просто глубоко задумался, человек каменного города. Зачем ты смотришь за море?» «Туда отправится наша армия», — сказал он. «Там нас ждут новые сражения». «Там канавар. Далеко, далеко на севере. Ты знаешь его? Мы общались. А что лично ты ищешь за морем, Валанус?» — спросила она. Он бросил на нее подозрительный взгляд, удивляясь, откуда старуха знает его имя. Потом решил, что имя командующего Гориазой знают все. Я. «Ищу славы, и ты ее обретешь!» Она холодно и неприятно рассмеялась. «О, да, Валанус! ты обретешь славу!» Вы прослушали книгу Дэвида Гэммела «Яростный клинок», записанную в Storytel в 2022 году. Текст читал Кирилл Радцик.